глава три грёбаный день шесть лет назад я помню помню каждый миг каждый грёбаный миг лирка не дрейфи моя родня тебя не съест но ну, если только папа немножко откусит да шучу я Ну, не морщи нос ты похожа на ежика смеется олег прижимай меня к себе и я таю нет «Мне все еще страшно. Да одури!» «Да и сидеть будем тесным кругом. Отец, Любочка и мой брат». «У тебя брат есть?» «Я не знала». Лепечу растеряна. «Любочку я знаю. Мачеха Олега прекрасная, улыбчивая. Совсем немногим старше меня. Эта маленькая, похожая на статуэтку женщина, рядом с отцом моего любимого, выглядит крошечной и очень милой». Папу Олега я боюсь. Он аж целый генерал, а я... Я его сыну не пара. А вот о брате я не слышала никогда. Странно. Есть сводный. У нас мама одна, отцы разные. Лирка, расслабься, Диман мировой парень. Мы же любим друг друга и будем счастливы. Так что все уже решено. Ты слышишь, глупыш? Ты моя навсегда. Будем навсегда. Хриплю я, поддергивая на плече дешевую сумочку, где лежит купленный мною еще вчера тест на беременность, на котором огнем горят две полоски. И я верю в свои слова. Навсегда я готова. Как я выгляжу, Олеж? Платье слишком дешевое, да? Слушай, в вашем доме я буду выглядеть чернавкой. Может, перенесем смотрины? «Лира, не глупи! Это не смотрины, это...» «В общем, я хотел не так. При всех хотел, но думаю, будет правильно». «Что ты делаешь?» Хриплю, глядя, как мой Олег опускается на колено, прямо на потрескавшийся пыльный асфальт. «Пытаюсь сделать то, что давно собираюсь». Улыбка на его лице такая, что сердце мое пускается в голоп. Никогда не привыкну к тому, что Олег Балмосов, мечта всех студенток нашего универа, смотрит на меня. Никогда. И в животе распрямляется тугая пружина, когда я чувствую на своем пальце тяжесть кольца. Старинного. Восхитительного. Сверкающего на солнце миллиардами искр. «Ты же выйдешь за меня?» «Да». Счастливо смеюсь я. «Да». Я счастлива, готова взлететь, и мне не страшно больше. Тогда и я признаюсь. Улыбка сама расцветает на моем лице, когда я протягиваю теперь уже жениху обычную бумажную полоску, горящую двумя алыми линиями. Лирка, моя Лирка, я клянусь, что сделаю вас самыми счастливыми на свете. Веришь? Конечно! Конечно! Так хорошо. И вся жизнь впереди. Дом Балмосовых встречает нас распахнутыми окнами, тихой музыкой, светом, радостью. А может, это просто у меня так сейчас легко на душе? Это Лира. Моя Лира. Я выступаю из-за широкой спины жениха. Боюсь, что свалюсь в обморок. И первый, кого я вижу, молодой красивый парень, буравящий меня взглядом карих каких-то искрящихся глаз. Он похож с Олегом, разве что черты лица у него тоньше и нос чуть длиннее. И мне не по себе от того, как он на меня смотрит. Жадно, оценивающе. завистливо. Да нет, это просто нервы. Вот и мерещится мне всякая чушь. «Ну что же вы?» Довольный бас генерала вытягивает меня из гипнотического транса. «Проходите. Любушка, выдели девочке постоянное место за столом. Судя по тому, как сверкает на пальчике бриллиант моей маменьки, это насущная необходимость. Бриллиант для бриллианта. Ну не смущайся, сноха, не съем тебя. Если мой сын тебя выбрал, значит, теперь ты наша». «Бриллиант? Боже». Провалиться бы сквозь землю. Ноги словно приросли к паркету, только рука Олега на плече не дает мне исчезнуть. Сноха? Боже, только бы снова начать дышать. А подол платья, будто это поможет. Милочка, вы беременные? Перевожу взгляд на женщину, которую раньше не заметила с испугу. Ее капризное холеное лицо кривится в подобии милой улыбки. Но мне кажется, меня сейчас растерзают. Не нужно так на меня смотреть. Нормальный вопрос. Обычно в столь нежном возрасте хищные цветочки залетают на раз-два, чтобы привязать к себе мальчиков, у которых на горизонте весьма недурные перспективы. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Так что, я ведь права? Галя, не нужно! Басит генерал Балмосов. Я точно сейчас свалюсь. Поэтому падаю на стул, который мне выделила милая Люба. Дочка сейчас и так свалится в обморок. Почему? Олег, мой сын и я... Надо же, вспомнила! Ухмыляется Олег. И, кажется, пытается меня закрыть собой, как обычно. Сердце заливает огненной любовью и благодарностью. Что ж ты так не переживала, когда меня отдала? Я ни за что не поступлю так, как ты сделала. Мама... Я взрослый и вполне отдаю себе отчет. Кстати, что это ты вдруг обо мне вспомнила? И не забывала. Как узнала, что ты сошел с ума, сразу приехала. Хорошо, что Дима сказал. Надо быть полным идиотом, чтобы отказаться от своей жизни. Ты понимаешь, что тянешь себя на дно? Какая семья, подумай! На ноги еще не встал. Но уже гробишь перспективы. Она меня пытала, брат. Шепчет кореглазый, и черти пляшут в его взгляде. «Леш, прости, но...» «Так ты у нас не гинеколог теперь, а психиатр?» Кривит губы Олег. «И я вижу, как ему больно, и так хочется его спасти, укрыть. Мой жених, у которого из-за меня куча проблем». «Так, а ну тихо! Сын прав!» «Он отвечает за женщину, которую любит. Это по-мужски». — хлопает по столу рукой отец Олега. — Я подпрыгиваю от неожиданности. Боже, срам какой! — Галя, если пришла в мой дом, будь любезна уважать тех, кто тут живет. Нет? До свидания. Не позволю обижать девочку. Она совсем тут ни при чем. Он говорит тихо, но у меня от его тона бегут мурашки. И эта странная, страшная женщина тушуется. Хоть и смотрит с ненавистью на генерала, но она его уважает. Или боится, я не понимаю. «Твое воспитание!» Шипит мать Олега, с грохотом отодвигаясь от стола. «Спасибо за гостеприимство! Мать, променять на...» «Мам, прекращай!» Наконец подает голос Дмитрий. И мое сердце наполняется благодарностью. Это их жизнь. Если Олег счастлив, не стоит мешать. И кроме того, у меня теперь есть сестренка. Красивая сестренка. Молодец, Олежек. Я даже завидую, такую кралю отхватил. Лира, я рад, что ты станешь частью моей семьи. Я смотрю, как уходит Галина. Прямая, словно палка. Идет медленно с грацией королевы. И меня царапает слово «завидую». Но гоню неприятные мысли. И так страшно. И тошнит. Едкая тошнота буквально скручивает мой желудок в узел. Пока, сестренка. Маман оседлала любимую метлу. Не могу ее оставить в состоянии захлебывания ядом. Губы Дмитрия касаются моего запястья. Его дыхание обжигает кожу. Не обращай внимания. Она остынет, и ей будет очень стыдно. Ты очень красивая. Знаешь, если мой брат тебя обидит, я надеру ему сзад. И еще, сестренка, я рядом, если что. Ты отнял слишком много времени у меня и моей будущей жены. Улыбка Олега не настоящая. Дмитрий щурится, глядя в глаза моего жениха. И мне неприятно. Прости, брат, и будьте счастливы. Расцветает кореглазый, наконец выпустив мои пальцы из своей ладони. И я могу дышать. Легко. Мне снова легко и хорошо. Прижимаюсь к коллегу, моему любимому. Балмосов. Черт подери. Воспоминания вытягивают из меня остатки равновесия. Падаю лицом на стол, заляпанный противным льдом. Он меня предал. Все повторяется идет по спирали, и мой спаситель стал тоже предателем, и я не знаю, как дальше жить, а еще очень хочу чипсов и варенья, крыжовиного варенья кисленького. Лира, я не сказала, потому что шепчет Буська, Лир, Балмоса в городе, Котька звонила, он на вечер встречи приходил. Не надо. Я знаю, ты хотела меня оградить. Улыбаясь через силу, хотя хочу рвать и метать. И знаешь, мне совсем абсолютно это неинтересно. Я лгу. Сердце предательски пропускает целую серию ударов. И подруга видит мое вранье. Губы поджала. Ты же не наделаешь глупостей? Для начала я схожу в магазин. Вздыхаю я. За чипсами со вкусом соленых огурцов, хреном и вареньем. Глупости пока не в приоритете. У меня есть теперь ради кого жить.